Издательство «Эксмо». Мари Франс Леже. Все оттенки грусти. Предисловие переводчика. Название аудиокниги в оригинале «A hue of blue», дословно «оттенок синего». Но на самом деле оно многозначно. Главную героиню зовут Блю и она красит волосы в синий цвет. Слово «блю» может означать не только синий цвет, но и хандру, депрессию, меланхолию, печаль, грусть. Отсюда название жанра «блюз». Выражение blue «блю муд часто используется в психологии и не только и означает дурное или скверное настроение, подавленное депрессивное состояние. То есть это аудиокнига и об оттенках грусти и депрессии, и о многозначности главной героини. Также хочу отметить некоторые моменты в системе обучения в американских и канадских университетах и колледжах, чтобы было понятно, почему Блю и Джейс пересекаются только на занятиях у двух преподавателей. В России обычно вся группа ходит на одни и те же занятия. Есть какие-то лекции для отделения, потока. Программы в США и Канаде — личный выбор каждого. Деления на группы нет, студенты сами составляют свое расписание, в отличие от нашего утвержденного и выбирают предметы, которые хотят изучать. При этом имеется список обязательных предметов по каждой специальности. Выбор предметов помогает сделать консультант — академик-эдвайзер. Он беседует с каждым студентом по отдельности и помогает им на протяжении всего периода обучения. Этот человек советует, какие курсы выбрать, руководствуясь жизненными планами студента, он же помогает составить расписание и следить за успеваемостью. В некоторых вузах можно выбирать преподавателей. Отношения между преподавателями и студентами более неформальные, чем у нас. Это видно уже в первой главе. У всех есть основная специальность — мейджор, но можно выбрать и вспомогательную — майнер, которая должна быть связана с основной областью обучения. Также следует отметить, что у студентов очень много домашней работы, и нет ничего удивительного в том, что Блю вроде бы редко появляется в университете. В некоторых вузах можно выбирать время и дни учебы, например, из-за подработки или занятий спортом. Фактически студенты занимаются по индивидуальной программе и получают узкую специализацию.